«Махим, тебя поразил!» – негромко произнесла Кира. «Не хочу выражаться сильнее». «Да», – односложно ответил Дагомара. Врать дочери он не собирался. Они возвращались в унигард на автомобиле. Возвращались вдвоем. Хотя в огромной коллекте Витарди могли комфортно разместиться еще три человека. Всем желающим составить ему компанию, даже Тюрмачину Дагомара вежливо но твердо отказал. Он хотел побыть с дочерью. «Мне понравилось, как ты держался, папа», продолжила девушка. «Ты молодец. Это все, что мне оставалось. Держаться», признал консул. «Я не ожидал, что голониты продадут землеройкам парашюты и десантные цепели». «Ну и что?» «Как это что?» Дагомара резким движением погладил бороду. «Мы под ударом» вопрос в том сколько у землероек цепили и подготовленных парашютистов рассудительно произнесла кира и есть ли у них силы защитить десантную эскадрилью от паравингов должны быть аэропланы кира покачала головой мы перебьем их как уток выбирая во что переодеться после показательного вылета девушка остановилась на мундире майора ушерских ввс рассудив что являться в сенатский павильон в чем то другом попросту глупо но консул всегда замечал что форма делает дочь более категоричной и уверенной в себе то валиман показал что каждый паравинг стоит десятка этажерок командр не сомневалась в себе показателем чего стало презрительное обозначение бипланов придуманное паравингерами после скоротечной войны за валиман «Очень хочется, чтобы ты оказалась права», — вздохнул Дагомара. «Что мешает?» «Махим не дурак», — ответил консул. «Он карьерист, выскочка, голонидский лакей, но не дурак. Он понимает, что Паравингера утопит десантные цепели в столигах от Ушера. Понимает, но все равно показывает нам цепели». А это, в свою очередь, означает, что приводцы знают, как справиться с паровингами. Или же Махим блефует, ожидая, что ты прогнешься на переговорах. Или так. Дагомара помолчал, а затем неожиданно спросил. «Не хочешь уехать с Карданили?» Именно из-за этого вопроса консул не взял в машину посторонних. «Что?» Кира уставилась на отца так, словно он только что признался в родстве с первыми царями. «Шутишь?» «Вероятность того, что Махим блефует, пятьдесят процентов». «Еще пятьдесят, что голониты придумали, как сбивать паравинги и я...» Консул запнулся. «Я не хочу, чтобы ты рисковала». Дагомара был бойцом, фанатиком, патриотом, но еще любящим отцом. Дочь – его единственная слабость, единственное уязвимое место. Но кто осмелится обвинять отца в чрезмерной любви? Уехать? Сначала дядя Гектор, теперь отец. Может, они все-таки правы? Может, так и надо? Уехать от войны от военных, перестать пачкаться в крови, жить нормальной, возможно, счастливой жизнью. Уехать. Ты ведь знаешь, что я тебя не оставлю, папа. Кира бросила задумчивый взгляд на привинченный к груди Орден. Ты учил меня быть самостоятельной и любить ушер. Вот и получай, что получилось. Твоя дочь тоже хочет быть первой. А возможно, не хочет. Возможно, мечтает убежать. Но ни за что на свете не оставить тебя одного. Потому что такая у тебя дочь. У меня получилось, Дагомара. Консул с трудом совладал с подкатившим к горлу комком девушка придвинулась ближе положила голову отцу на плечо и с улыбкой подтвердила да папа у тебя получилосьась настоящая дагамара прямоая и сильная которая не должна стать последней в роду и прежде чем девушка смогла ответить консул продолжил Ты, наконец выбрала мужчину я был бы счастлив не нужно меня торопить перебила отца кира ты хочешь стать дедом ты им станешь обещаю Но не нужно меня торопить.